Выборы-выборы. Первое же утро на работе началось у меня с начальственного звонка по вертушке. Ну, не совсем уж с него. Оперативка сначала была. Вошел в курс, чего у нас происходит и какие узкие места наметились. И как их расширить и углубить. И что нового требует партия и правительство. Ну, а после уж этой оперативки, коротенькой минут на 45 и прозвенел звонок с высокого кремлевского Олимпа. И это был не Владиленович, и даже не велорович а совсем наоборот, зав идеологическим сектором ЦК КПСС Горбунков. Нет, не семён Семенович, а Альберт Данилович. Здравия желает, товарищ Горбунков, бодро ответил я. Какие будут приказания? Приказания не будет. Будет новый указ по вашему экспериментальному региону, ответил Данилович. Сейчас он лежит на подписи у самого. Завтра-послезавтра, наверное, подпишется, а я оглашаю его тебе предварительно, как родному». И он огласил суть нового указа. «В нашем горьком городе Горьком решено обкатать пилотный проект по свободным и демократическим выборам». «Кого?» «О городского головы, он же председатель горисполкома». «Да, с несколькими альтернативными кандидатами». Да, ты первый в списке кандидатов. Ещё кто? Ну, естественно, нынешний, предгорисполкома Ходоров Степан Игнатьич и директор газа Пугин Николай Андреевич. Что, мало? Остальные в рабочем порядке подберутся. Так что готовься, дело не шуточное. От того, как эти выборы у вас пройдут, будет многое в стране зависеть. Да, из центра будет самая широкая поддержка и финансирование всех кандидатов на равных условиях. Бывай. Я положил трубку и посидел некоторое время в раздумьях. Ну а чё? В конце-то концов, Сергуния. Что хотел-то, то и получай. Вот тебе и перестройка перестроена, загромыхала на крутых поворотах. Давай-ка впрягайся в гоголевскую птицу-тройку и вперёд, мимо дураков по разбитым дорогам. вызвала нюту и Бореньку Немцова. Подумал, и еще Саню Колдуна тоже добавил к списку. Когда они собрались, сказал речь. «Ну что, дорогие вы мои и разлюбезные коллеги, в нашем городе скоро стартуют экспериментальные выборы городского начальника на альтернативной основе. Указ об этом сегодня-завтра подпишут. Я один из кандидатов. Как мне тут одна сорока на хвосте принесла. Вас всех троих я включаю в свой предвыборный штаб» и начинаем крутиться вокруг своей оси с частотой 50 Гц. Стартуем не сегодня, через пару дней. Это хотя бы радует». Собравшийся народ лупал глазками и понимал суть с трудом, как я догадался, поэтому счел нужным пояснить. Предвыборный, он же избирательный штаб, это временный коллектив людей, объединенной задачей добиться победы своего кандидата на какую-либо выборную должность, «Тебя, Боря, назначаю главным менеджером этого штаба. Плюс на тебе повиснут финансы. Ты, Аня, будешь замом по уже хорошо знакомой тебе теме, связи с общественностью. Агитационно, так сказать, рекламное направление будешь возглавлять. А ты, Санек, будешь курировать оргмассовое направление. Встречи с избирателями, сеть агитаторов и так далее. Финансирование обещали из центра. Да, в случае моей победы каждый из вас получит по годовой зарплате». Это, так сказать, будет вам материальным стимулом. Я понятно излагаю? Вы не молчите, если что. Да, все более-менее понятно, задумчиво сказала Аня. Альтернативы, в смысле, конкуренты у тебя какие будут? Мне озвучили двоих. Нынешний руководитель этого дела Ходоров и директор Газа Пугин. Остальных, по ходу дела, подтянут. Я так подозреваю, что кандидатами смогут стать все желающие, и недостатка в них не будет. Кстати, систему фильтрации бы неплохо предусмотреть, чтобы разные проходимцы не пролазили. И еще есть такая книжка «На арене со львами». Автор один американец, который провел немало избирательных кампаний, так что у него есть чему поучиться. Я достану и выдам вам. Прочитать в обязательном порядке. А сейчас, дорогие мои... Начинайте сочинение планов и смет расходов Собираемся в этом же составе ежедневно, в... В 10.00. У меня все. А я сразу вслед за тем, как за ними закрылась дверь, переключился на другую тему. Набрал на вертушке директора Мосфильма большого человека Сизова. Николай трофимович рад вас слышать в бодром здравии. Как жизнь, как семья, как творческие успехи. «Это просто прекрасно, что все хорошо. А я чего звоню-то?» И далее я вывалил ему весь комплекс проблем по экранизации пикника, от режиссера до мест съемок. Трофимыч внимательно выслушал меня, не перебивая, потом задал только один вопрос. «Тема согласована в верхах». «А то как же», — горячо соврал я ему. «От и до. Кубрик с Николсоном в том числе одобрены. Сценарий у меня лежит... «Я его обязуюсь перевести на английский и доставить лично вам в руки не позднее, чем через...» Я посмотрел на календарь. «Через неделю. В следующий понедельник. Ну или пришлю с кем-нибудь. Вы же, надеюсь, не будете резать курицу, несущую вам золотые яйца?» Подколол я его в конце разговора, намекая на сборы от проката миссии. «Только в СССР за два месяца порядка тридцати лимонов собрано, при затратах не больше пяти-шести». И это не считая за границы Двенадцать стран ведь ее купила эту миссию. Сизов заверил, что никто никого резать не собирается, а наоборот, собирается всячески поддерживать и продвигать. Так что давай сюда дорогой свой сценарий, будем думать и решать вопросы. Окей. С этим пока все. Хотя, кой черт все, на английский же надо его перепирать. И зачем я это ляпнул? Ладно придумаем что нибудь, а сейчас и непосредственными проблемами нпо Политех хорошо бы заняться и я двинул по этажам основных лабораторий у нас уже четыре штуки значилось в штате старая та что мобильниками занималась никуда не делась несмотря на ее неприоритетность не приоритетность не приоритетностью граждане а поддержка существующей инфраструктуры а модернизация и обновление программного обеспечения, а продвижение связи в регионы. То-то же. Так что остались они и все на своих рабочих местах. Я даже больше скажу, чуть ли не втрое увеличился там штат после первого апреля. Еще две лабы были по тем, конечно, направлениям, что нам Чистинов задал в феврале месяце. Суперкомпьютеры и сети. И сектор персонала, как был с самого начала, так и остался на своем месте. И лаборатория перспективных исследований, это был как бы пятый номер. Ну, можно считать не пятым, а четвертым плюс, ладно. Гироскутеры с моноколесами, они там до ума практически довели. Легкую и ненавязчивую рекламку им мы худо-бедно сделали. Сейчас вопросы с ними перетекли в практическую плоскость. Куда отдавать это добро для массового производства? Вот с этим пока серьезные затыки, но ничего, и не с таким справлялись. Итак, что там по нашим лабам? Связь. Тут сидят и допиливают цифровой стандарт, он же GSM. Ничего, естественно, не получается, даже с помощью назначенцев из Воронежа не получается. Не страшно. Такой задачи нам никто не ставил, сроки над головой не висят, пусть копаются. Модернизация существующей системы тоже идет, пусть с открипом, но идет. Тут уж я им поставил задачу снизить вес трубок хотя бы до полкило. Вот что хотят пусть делают, но снижают. Дополнительные функции тоже надо строить. Кнопочки быстрого набора хотя бы. На себе убедился недавно какая-то нужная штука. А еще будильник, калькулятор и записную книжку. С этим, кажется, у них неплохо дела продвинулись, надо будет поощрить. По специзделиям у нас вообще все отлично. Конструктив есть, испытания на вибростенде и в криокамере пройдены, ОС написано, а прикладные программки – это уже не наша забота. Надо бы подумать, куда этих ребят переориентировать, а то скоро без работы окажутся. Сети, локалка… Как я уже говорил, кажется, в черне сделано и функционирует. В пределах НПО нашего, конечно. Глобальная же сеть пока под большим вопросом. Ну да здесь тоже жестких сроков нет. Сами вояки пока не придумали, куда и зачем приспособить эту штуку. Так что давление тут минимальное. Персоналки. Здесь у них на выходе политех 2.0. Ну раз социализм мы строим со вторым порядковым номером то и персональная вычислительная техника для него должна быть соответствующая, правильно? Здесь уже будет не выход на телевизор типа «Пал а совсем даже и свой персональный монитор в двух вариантах – монохромный для начинающих юзеров и цветной типа RGB для продвинутых. Черно-белых градацией заложили 256, а в RGB-шной модификации пока удалось только по 4 на каждый цвет, «Ладно, выпьем водки, разойдемся». В смысле, подгонят хорошую элементную базу, там и ЕГА с ВГА адаптерами с бацием. И внешние накопители ребята подключили вроде бы. «Зеленоград» выдал нам документацию и готовые образцы пятидюймовых дюймовых флоппи-дисков. Конечно, хорошо бы сразу и компакт изобрести, но, похоже, это дело придется пока отложить в долгий ящик. Программный вопрос мы распараллелили. Не все же нам одним надрываться. Сейчас десяток профильных НИИ из разных концов Союза над этим делом работают. И даже кое-что получается. Теперь что у нас с теми перспективниками? Привет, ребята. Ну как, ну че, рассказывайте. Рассказывать им особо было нечего. Персональные средства передвижения они допилили практически до козел. А вот с креативностью их немного бог обидел. Ладно, помог Богу. Рассказал и нарисовал, даже кое-что относительно безналичных систем расчета. Вот это конечный пользователь. Два огуречика четырьмя палочками. У него в руках пластиковая, она же банковская, она же кредитная карта. Вот такая. Выкладываю на стол american Экспресс из колхоза имени Пугачева. Это ключ к его персональному счету в банке, который выпускает эту карту. Большой квадрат с красивой надписью «Банк». А это вот, два прямоугольника, один повыше, другой поменьше. Технические приспособы для оперативной связи пользователя и банка при расплате за покупки или получении наличных. Линии от них к огуречику и к банку. Называются они, соответственно, «банкомат» и «терминал». В чем выгоды? Удобно, быстро и надежно, как пишут в нашей рекламке «Аэрофлота». Деньги с одной стороны всегда при тебе, а с другой не занимают много места и их невозможно украсть. Там пароли кругом предусмотрены. И все вот это, друзья мои, столбовой тренд развития цивилизации. Через 10-15 лет весь мир будет опутан такими системами, так что у нас есть немного времени, чтобы строиться где-то в эти пищевые цепочки и заработать на этом некоторое количество денег». «Я понятно объясняю, или попроще надо?» Перспективные разработчики почесали затылки и высказались в том смысле, что куда уж понятней. «Давай, мол, дальше жги». «Зажег, чё». Тут три большие темы и еще одна поменьше. Собственно, вот эта вот карточка — это раз. На нее на первом этапе наклеивается магнитная полоска. Ну да, кусочек магнитофонной ленты где записываются разные данные, идентифицирующие пользователя. Ну и банк, конечно, к которому она принадлежит. В самом грубом приближении назовем это нулевым этапом. Тут же могут храниться и пароли с суммами денег, кои принадлежат пользователю, но это не очень хорошо в смысле безопасности. Взлом такого дела опытным хакером от английского слова «to hack» – «обтесывать», «делать зарубку». Ну, таким подкованным в этих делах товарищам. Появятся они, появятся, причем очень быстро. Так вот, ломается такая конструкция мгновенно. Соответственно, денежки с карты уплывают в неизвестном направлении. Но в первый год-два, наверное, пойдет. Теперь два. Это банковские бухгалтерские программы по отслеживанию сумм, хранящихся на картах и транзакций. От латинского слова «транзакцио» – сделка, соглашение. В магазинах и банкоматах, меняющих остаток на счете. Там тоже куча заморочек будет, но этот кусок все же попроще. И, наконец, три. Посредники между держателями карт и банками. Так называемые терминалы. Конечная стадия. И банкоматы, сокращение от банковский автомат. По-английски оно называется Automated Telemachine. Они соединены с банком линиями связи. В самом простом случае, обычной телефонной лапшой. Эти штуки нужны для быстрого осуществления транзакций. Провел картой по специальному приемному устройству, оно считало все, что там ему нужно. Передало в банк, тот обработал и выдал разрешение на покупку. Если деньги, конечно, на счете есть, если их нет, то отказ. И все, пользователь уходит довольный и счастливый, держа в руках то, что ему там надо было. Терминалы попроще по устройству, банкоматы посложнее, но в принципе и то, и это решаемо. Торговые точки на этом этапе подтягиваются. С ними тоже предвижу много мороки, но тоже не слишком утомительной. И одна маленькая темка линия связи и сетевые решения. Тут придется контактировать с нашей сетевой лабораторией, других путей я не вижу. Заодно продвините вопрос с глобальными сетями и операционную систему Unix придется изучить от и до. Слышали про такую? Ну, молодцы, что слышали. Если что, обращайтесь прямо ко мне, помогу всем, чем могу. Да, на Западе такая безналичная революция уже полным ходом идет. Есть наработки, есть готовые технические решения. Все это не секретно, ибо проходит по гражданскому сектору. Так что достанем и железки, и софт. У меня все. Вопросы? Вопросы, естественно, на этом этапе задавать было бессмысленно, но один все же последовал. «Сроки какие?» «Теперь о сроках. Через год надо иметь, что показать высокому начальству. Сегодня у нас на календаре что? 23 августа. Опа, юбилей пакта Молотова-Риббентропа. Автоматически подумал я. 78-го года». «Значит, 23.08.79 надо иметь работающую систему хотя бы в пределах нашего корпуса». Вернулся в свой кабинет. Тут меня сегодня ждали сплошь приятные хлопоты. Оно и правильно. Не все же разбрасывать-то каменья. Приходит иногда пора и собирать. «Значит, во-первых, пришли очередные отчисления за франшизу рубика Рубикова... Эээ... Анючинова, то есть Кубика». Всего за истекшие полгода 18 лимонов баксов. Моя же личная доля в чеках внешпосылторга, конечно, составила 225 тысяч полновесных рублей. Итить. Это ж 10 волк купить можно, даже по ломовым чернорыночным ценам. Ну и что с ними мне теперь делать? Ладно, Анюте поручу подумать. Но с деньгами это было далеко еще не все, понял я, открыв следующее письмо из почты. «Согласно его содержимому, мне причиталось еще 55 тысяч рублей роялти от проката в США и Европе наших программ ритмической гимнастики. Правда, эти деньги надо бы по уму поделить с другими участниками. Ладно, подумаю». но и это еще не конец денежным делам был. В третьем по счету письме содержалось уведомление – что на мой счет перечислены 19,5 тысяч рублей, как авторские отчисления за телепередачи «Угадай мелодию», «Поле чудес» и «Городок». Завалили, короче, деньгами. Что с ними делать-то буду?» Следующее же письмо было приглашением на премьеру фильма «Миссия невыполнима» в город Лос-Анджелес, штат Калифорния, США. Ну и Анюту, конечно, заодно позвали. И Евгений Саныча. Меня, боюсь, никто не отпустит. Хотя хотелось бы, конечно, а они вдвоем пусть съездят, развеются. Ну и самое уже последнее в стопке письмецо было от председателя колхоза Пугачева. Степан Андреевич звал меня на торжественный пуск в эксплуатацию системы связи в подшефной ему организации. Между строк, прочим считалось, что я заодно еще что-нибудь полезное там придумаю или починю на крайний случай. «Ну а чё, погоды стоят хорошие, никакой горячки в нашем НПО нет. И не предвидится. Вот в упор не вижу, почему бы двум благородным донам... Ну, то есть одному благородному дону и другой благородной донье не скататься бы в поля огороды нашей бескрайней области». Вызвонил к себе Анюту. Она прискакала буквально через минуту с вопросом, что тут стряслось. «Ничего особенного, радость моя». Хочу озадачить тебя двумя, нет, сразу уж тремя делами. Вот первое. И я положил перед ней все три письма, касающиеся денежных дел. Она их внимательно прочитала и спросила, что дальше. А дальше, краса моя, нужно придумать, что делать с этими деньгами. И заодно уже, как поделить роялти от проекта кассет с нашей гимнастикой. Там же, в принципе, аж шестеро нас было задействовано. «Давай сразу же и третье дело, не тяни», — попросила она. «На третье у нас вот. В Лос-Анджелес на премьеру зовут и в колхоз «Заря коммунизма». И я протянул ей оставшиеся письма. Ты куда больше хочешь». Аня и эти бумаги изучила самым внимательным образом, убедилась сначала, что это не шутки, потом начала высказываться. «Деньги — это здорово». — А давай дачу в зеленом городе купим. Я недавно случайно услышала, продаются там аж две штуки, бывшие обкомовские обе, и на работу ближе ездить будет. — Окей, — сразу согласился я. — Дачу так дачу, только посмотреть сначала надо. — Так поехали прямо сейчас, тут езды-то двадцать минут. — А что, давай прокатимся. — Но про остальные-то дела, что скажешь? — Деньги я распределю не волнуйся. Там ведь кроме нас еще Инна с Анютой были задействованы. И Светочка с совчиком Завтра-послезавтра этот вопрос решим. А про Лос-Анджелес... И про колхоз еще, напомнил я. Да, и про колхоз. Надо, конечно, съездить, раз зовут. Сразу скажу, что в Америку меня, скорее всего, не пустят. Так что поедешь с Санычем. Хорошо. Но в Америку это через неделю. А в колхоз когда? В колхоз завтра. «Окей, как ты любишь выражаться. Завтра едем в колхоз, давно там не была. А прямо сейчас в зеленый город давай». «А давай?» Я посмотрел на часы. «Но все-таки не прямо, а через полчасика. Тут пару дел утрясти надо. Встречаемся около машины». Она у меня у входа обычно припаркована была. Это же не 21 век, когда вокруг вузов все заставлено автомобилями в радиусе полтора километра, Студент нынче не тот. Безлошадный пока. Ну, сделал я свои дела, утвердил эскиз нового дизайна мобильника и отправил на доработку игрушку у персональчиков по мотивам преснопамятной стратегии «Морской бой». Слишком много глюков там было. Уложился в полчасика. И вот мы уже вдвоем с Анютой мчим по пустому Казанскому шоссе навстречу новым приключениям, да. Въезд в зеленый город никем не охранялся. Сезон пионерских лагерей уже подошел к концу, а у обкомовских дач там своя охрана стояла. Так что на территорию векового лесного массива мы беспрепятственно въехали. «Куда дальше?» — спросил я. «Пока прямо-прямо. Я скажу, где свернуть», — ответила Анюта, подкрашивая губы в зеркале заднего вида. Свернули на втором повороте налево. «Теперь с километр прямо, а там будет дорожка с кирпичом. Так ты на нее и сворачивай, не бойся». Я хмыкнул и последовал указаниям. Действительно, с кирпичом, запрещающим въезд, была та дорожка. «А гаишники не загребут?» — спросил я, выруливая к зеленому четырехметровому забору. «Не боись, Сергуня, я с тобой. Сейчас вылезаем и стучимся вон в ту калиточку». «Постучали». — Нам открыл здоровенный охранник, вот ей-богу, двухметрового роста, и наружу страшненький. — Че надо? — сразу с порога осадил он нас. — Дачу покупать приехали, — ответила, смирив его взглядом, Анюта. — Номер семь или девять, которые? Охранник что-то пробурчал о нашем юном возрасте, но внутрь запустил. — Туда вон идите по дорожке и он махнул рукой по направлению вдоль аллеи Клёнов, а так-то там сосны сплошные были. «Что-то неласково нас тут встречают», поделился я по дороге к даче с Анютой. «Не уважают и не наливают». «Ерунда, разберёмся», — весело отрезала она. «А мы, кажется, уже пришли. Эй, хозяева, есть кто в доме?» А я между тем неожиданно узнал эту дачу. Она через пятнадцать лет засветится в фильме Михалкова «Утомленные солнцем». Да, точно она. Вот в эту калитку переодетый Меншиков стучался, а на той веранде они вместе чай пили. А в том мезонине лично Никита Сергеевич Ингеборг ушпилил. Хозяева быстро нашлись и вышли на наш... Ну, наанючин, то есть зов, с вопросом, аналогичным охранникову. Че надо? Наши юные лица слегка напрягли их, ну, ее то есть, хозяйку. А не слишком ли вы молодые люди молоды чтобы такие дачи покупать? Тут уж Анюта не выдержала. Вы, извиняюсь, телевизор-то иногда включаете? В кино ходите? Так вот, я сыграла главную роль в недавнем фильме «Миссия невыполнима». Да, Анна сорока лет, я. А это режиссер этого фильма. И по совместительству мой супруг Сергей сорока лет. Так что не волнуйтесь, деньги у нас есть. Покажите лучше свою дачу. Хозяйка несколько сбавила обороты и повела нас показывать жилье. Мне все понравилось. Даже и менять ничего не надо было. Но виду, конечно, я не показал. Общая площадь строения была 210 метров, земельного участка 10 соток. Кроме сосен там ничего не росло, да и не надо. Цветочки разве посадим на следующий год? Анюта долго ходила по обоим этажам и скрывала недостатки. Ну, чисто из вредности, чтоб цену сбить. Потом отозвала меня в сторону, я сказал ей на ухо, что вторую дачу смотреть не пойдем. Здесь все хорошо, а цена в ходе торга упала с 22 тысяч до 17. Договорились послезавтра встретиться с деньгами и бумагами в местном райсовете. Завтра же у нас колхоз сплошной. — А давай на новоселье что ли устроим? — посоветовалась со мной Аня, когда мы возвращались в город. — Моих девочек позовем и ребят твоих тоже. Не каждый же день такие хоромы покупаем. — Давай, — коротко ответил я, — только организацию на себя бери. А сейчас у нас на повестке дня Степан Андреевич Пугачев. Фотоаппарат возьми с собой, пригодится.